Глава 1185. -я. Лицо наставника. Хотя тёмная секта ещё не окончательно пришла в мир, тёмная дау вновь действовала, магические законы перекованы, естественные законы переписаны, в результате на провинившихся обрушилась кара. Это потрясло весь бесконечный Дао-домен. В отличие от тёмной звезды и мира живых, на дне реки мёртвых была совсем другая атмосфера. Там царили печали безумия. Та время! Та время! Та время! В гробнице темного владыки Ван Булла стоял на коленях на том самом месте, откуда исчез его наставник Мин Кунь Цзы. Будучи одержимым желанием совершить невозможное, отмотать время назад и вернуть душу наставника, он напрочь потерял счет времени. Сколько раз была использована техника «Тающее время? Он давно сбился со счета, из-за из нагрузки он все сильнее бледнел. Покрасневшие глаза очень хотелось потереть, как будто в них попал песок. Внезапно он сложился пополам и закашлялся кровью. Шатаясь, он попятился на несколько шагов. Он отчаянно пытался разглядеть во временной ряби силуэт наставника, но тот так и не появился. Ван Бол и молчал. Головой он понимал, что некоторые вещи ему не под силу повернуть вспять. Душа наставника, связанная с гробом темного владыки, рассеялась, на такое не может повлиять даже закон тающего времени. «Лапуля!» Помоги мне, с горечью прошептал Ван Бола. Не могу, Бола не печалься. Подумай, есть ли другой путь. Ван И давно ему не отвечала, но сейчас, чувствуя, как Ван Бола плохо, больше не могла отмалчиваться. Быть может, в течение времени могло все исправить, но она чувствовала, что ее отец покинул этот мир. И ты не можешь, пробормотал Ван Бола. рвущее сердце тоска стало почти невыносимой. Репет использованного тающего времени еще искажило пространство, но и она со временем стала рассеиваться. В этот момент Ван Буэлла поднял голову. Затопившая тоннель речная вода не давала ничего увидеть, но ему все равно как будто удалось узреть за ее пределами расплывчатый силуэт своего бывшего старшего брата. Спустя какое-то время Ван Буал отвел взгляд, он понимал, почему наставник сделал такой выбор, понимал выбор старшего брата, если подумать, в их решениях не было ничего неправильного. Они просто поступили по-другому. Хотя это никак не помогло ему их понять. Чейн Цэнзы следовал за своим Дао путем по приведению темной секты к славе, но ценой этому была гибель души наставника и его окончательная смерть. Ван Була знал, что наставник со старшим братом были неправы, наставник был слишком мягкосердечным, он не хотел застать тот момент, когда один его ученик пойдет на другого, другой ошибкой было желание помочь обоим достичь их цели ценой собственной жизни. Я тоже допустил ошибку. Не стоило спускаться в реку мертвых. Ван Буэлэ устало опустился на землю. Долгое время он просто сидел, пока у него не заблестели глаза. «Есть один способ». В правой руке возник сосуд. Бутылочка для загадывания желаний. В глазах Ван Буэлэ разгорелась племя надежды. Сделав глубокий вдох, он тихонько сказал. «Желаю воскресить наставника». Бутылочка осталась холодной. Ничего не произошло. После долгой паузы он перефразировал желание. Желаю вернуться во время, когда душа наставника была еще жива. И снова загадочный сосуд никак не отреагировал. Ван Болес весил голову на грудь, и закрыл глаза. Когда догорела половина благовонной полочки, он открыл глаза и с тяжелым сердцем посмотрел на артефакт. Почтенный, прошептал он. Если вы, и вправду, не можете вернуть наставника, пожалуйста, дайте мне шанс хотя бы нарисовать ему лицо мертвеца. Стекло в руке Ван Бола осталось холодным, он не почувствовал ни капли знакомого тепла. На всякий случай он решил подождать. Когда он уже собрался бросить безнадежное дело, бутылка в его руке внезапно завибрировала, словно обладала сознанием. Словно проводник, она переслала из невообразимой дали в разум Ван Бола короткую фразу: "Теперь ты мне должен". Голос был едва различим. Благодаря сосуду он смог достичь мира каменной стелы и гробницы темного владыки. Внезапно она раскалилась, причем до беспрецедентного уровня. Тепло вырвалось из сосуда и проникло в разум ванбула. У него бешено застучало сердце, бутылочка для загадывания желания ослепительно сияла. Ее свет изменил магические и естественные законы, в пустоте стала материализовываться прядь да у души. Она собиралась из тончайших духовных нитей, которые недавно рассеялись, У него на глазах невозможное стало возможным, пока в сердце Ван Булы бушевала буря, нити сплись в духовный шарик. Такие вещи не могут долго существовать, он явно совсем скоро исчезнет. Это была остаточная душа наставника, если точнее, то шарик куда точнее описывало слово «эссенция души», потому что в нем не было наставника, это была лишь душа с его отметиной. Согласно доктрине темной Секты, такой душе надлежало нарисовать лицо согласно инструкции Небесного Дао и отправить ее в цикл реинкарнации. Только эта остаточная душа отличалась от остальных, она рассеивалась. Сила бутылочки для загадывания желаний замедлила этот процесс, тем не менее просуществует шарик недолго. Судя по скорости рассеивания, он исчезнет, когда догорит благовонная палочка. При виде сферы в глазах Ван Боулэ появилась влага, он осторожно взял ее и прошептал. Наставник. Ван Буала на мгновение закрыл глаза. С ностальгией в глазах он дрожащими руками принялся осторожно выводить очертания лица для этой души. Брови, глаза, нос, рот. В каждый росчерк он вкладывал эмоции, каждый росчерк нёс в себе воспоминания. Он рисовал не следующую, а текущую жизнь. Да исчезновения старик хотел для него безоблачного будущего, чтобы наставник мог спокойно покинуть это место. Их встреча произошла в великом сне. Все его ученичество прошло во сне. К их следующей встрече от него осталось только духовное тело, которого вскоре не стало. Наконец Ван Буоле нанес последний штрих. По щекам бежали горячие слезы. При взгляде на душу, которая выглядела точь в точь как наставник, Ван Буоле опустился на колени. Один земный поклон, второй, девятый. «Спасибо за все, наставник!» Душа медленно открыла глаза и с любовью посмотрела на Ван Буоле. На губах старика расцвела улыбка. «Хорошо». В следующий миг душа начала затуманиваться, словно ее стирали из ткани бытия. Ван Буэлэ поднял голову. Глядя на то, как медленно исчезает наставник, он на взрыв заплакал. В голове почему-то прозвучало старое напутствие учителя. Его он дал ему перед окончанием сна. «Во всем прислушивайся к своему сердцу! Прислушивайся к своему сердцу!» Склипывая, прошептал Ван Бола. Рядом с ним возникла лапуля. Ей было больно видеть Ван Буэлэ таким. Мягко подойдя к нему, она осторожно принялась гладить его по голове. «В жизни будут происходить вещи, о которых мы потом жалеем. Этого не изменить. Буэлла, ты отлично справился. Ты сделал все, что мог. Все, что мог!» Пробормотал Ван Боэлэ. На него ни с того ни с сего навалилась страшная усталость. «Ты сделал все, что было в твоих силах. А теперь спи». «Тебе надо отдохнуть», — мягко сказала Лапуля и положила его голову к себе на колени. Нежно гладя ее, она тихонько запела. Это была очень приятная песня. Она дарила тепло, комфорт, умиротворение. Ван Буолой сейчас чувствовал себя простым смертным, продирающимся сквозь буран в одной рубахе до тканных штанах. Бьющая его крупная дрожь постепенно начала отступать. Его окутывало тепло. Со временем все звуки стихли. Осталось только тихое пение лапули. Ветерок неслышно дует, птички тихонько поют. Мой малыш, не переживай, глазки закрывай и засыпай. Снежинки кружат на ветру, слезы по щекам бегут. Мой малыш, не печалься, проснись и счастливо улыбайся.